Глава восемнадцатая Винстон остановил машину на перекрестке, откуда можно было свернуть на шоссе. «Ну, что разведали в беседке?» — спросила Эспинг. «Что из сада Шохальмов на стройку можно пробраться незамеченным. И если верить Альфреда, в конце передачи Джесси Ян Эрик задремал, а это значит, что у самого него алиби нет». «Интересно. Что вы думаете о Софе Врам, учитывая, что мы сегодня узнали?» Спросил, в свою очередь, Винстон. Немного странно, что она умолчала о своей стычке с Альфреда по пути с просмотра. А ее поведение? Я видел ее всего два раза, но предположил бы, что она не из скандалисток или грубиянок. Эспинг покивала. «За все годы, что я знаю Софи, я ни разу не слышала, чтобы она кого-нибудь выругала. Ее уважают и люди, и животные. А крепкие выражения она употребляет только в положительном смысле. как принято у людей из хорошего общества. Чертовски приятно и так далее. Винстон что-то одобрительно промычал. Очень тонкий лингвистический анализ, особенно со стороны человека, который не знает, как произносится «кантон». «Значит, вопрос в том, почему Софья Врам впала в такое состояние, когда ехала с просмотра», — сказал Винстон. «Что могло ее настолько взвинтить?» Оба несколько секунд молчали. «Заедем во Врамслунд? Спросим», — предложила Эспинг. «Все равно это на обратном пути в Симрисхам. Я позвоню Софи, уточню, дома ли она». Эспинг вынула телефон, а Винстон тем временем включил радио. Эспинг говорила с Софи, и ее голос, сливаясь с музыкой, звучал как тихое бормотание. Винстон не знал, в чем дело, в солнце ли светившем с неба, которое становилось все синее, или в бескрайних зеленых лугах, волнами ходивших под ветром, но он чувствовал удивительное воодушевление. Давно уже ему не было так радостно. Может, это радость старой легавой, которая взяла след? Или все дело только в том, что можно не думать о врачах, анализах и диагнозах? Тогда до встречи Эспинг закончила разговор. Планы поменялись. Софи Врам едет на ланч-встречу в естес в Бресарпе. Встретимся с ней там, заодно и поедим. Гостиница «Естис» располагалась в центре Брёссорпа, в здании красного кирпича с люкарнами На торце вверху виднелись кованные цифры – 1885. У входа стояли два флагштока – один с сине-жёлтым шведским флагом, другой с красно-жёлтым флагом сконы коны. Софья Врам курила, стоя у своего рейнджеровера. Сигарету она держала большим и указательным пальцами, прикрывая её ладонью, словно пыталась утаить, чем занимается. «У меня через десять минут встреча, Туви, так что давай побыстрее». Недовольное лицо Софи и ее резкий тон обескуражили Эспинг не меньше, чем вчера. Она собралась была с мыслями, чтобы задать первый вопрос, но Винстон ее опередил. «По всей вероятности, у вас с Джесси во время просмотра вышла ссора». Эспинг выдохнула. «У них не было никаких доказательств того, что ссора имела место». В то же время она понимала, насколько умно Винстон сформулировал фразу. И как вопрос, и как утверждение. Софи бросила окурок на гравий и припечатала его каблуком. эта ассистенточка Джесси вам напела?» Софи всмотрелась сначала в Винстона, потом в Веспинг. Те молчали, и Софи продолжила. «Ну, ссорой я бы это не назвала. Мы просто не пришли к согласию насчет одного момента». Эспинг хотела спросить, что это за момент, но Винстон продолжал молчать, и она последовала его примеру. Когда молчать дальше стало совсем неуютно, Софи продолжила. «У нас с Джесси был уговор. Она дешево покупает у меня участок, а я получаю одну из вилл по сниженной цене». «Чтобы налог на прибыль вышел не такой большой», – заключил Винстон. «Так что на бумаге вы это соглашение не закрепили». Еще один вопрос. замаскированной под утверждение. «После показа, который был в воскресенье, Джесси притворилась, что внезапно забыла про наш уговор», раздраженно продолжила Софи. «Она захотела за Виллу полную цену. На несколько миллионов больше, чем мы договаривались». «И вы разозлились». Эспинг не могла не восхититься мастерством Винстона. Как ловко он заставил Софи поверить, будто заранее знает все, что она рассказывает. «Четыре поколения моих предков были конезаводчиками», — глухо проговорила Софи. «Отец всегда говорил, самое дорогое, что есть у человека, — это его слово. Отступись от своего слова хоть раз, и тебе никто больше не поверит. Ударить по рукам все равно, что подписать договор. До сих пор я руководствовалась этим девизом». А Джесси Андерсон отступилась от своего слова. «Попыталась надуть вас», — констатировал Винстон. Софи медленно кивнула. «Да, именно». «И что же произошло?» «Я сказала ей, чтобы и не мечтала. Сказала, чтоб и думать забыла про мои деньги. Ну или, может, выразилась покрепче». Она вызывающе вскинула подбородок. «Теперь задним числом я понимаю, что Джесси все рассчитала заранее». После трюка со скульптурой к ней внезапно выстроилась очередь из покупателей, готовых заплатить гораздо больше, чем я. Джесси умела затевать ссоры, знала, на какие кнопки нажимать. Наверное, поэтому ее ассистентка так нервничала и то и дело пыталась подлить мне в бокал. «Почему вы вчера этого не рассказали?» – спросил Винстон. «Я думала, это неважно Тот факт, что Джесси сверзилась с лестницы, никак не относится к нашим с ней делам». Софи покачала головой. «Джесси Андерсон врала, как сивый мерин. С ней произошло ужасное несчастье, но в то же время трудно не усмотреть метафоры в том, что она в буквальном смысле насадилась, как червяк, на собственный крючок». «Ты кого-нибудь встретила на обратном пути?» — спросила Эспинг. софия беззвучно вздохнула. «Я чуть не сбила Альфреда шохальма Ты об этом, да?» Он шатался по дороге со своими шавками, так что мы с ним обменялись парой ласковых». Софья прищурилась и внимательно посмотрела на Эспинг. туви а откуда такой интерес?» Эспинг проглотила комок, но постаралась не отводить глаз. «Она не позволит раскатать себя в лепешку. Здесь она на своем поле. К тому же она больше не робкая девочка, которая учится сидеть на лошади. Рутинные вопросы». Прервал Винстон их игру в гляделки. Но нам хотелось бы получить ответ. Когда вы вернулись в усадьбу, вы кого-нибудь встретили? Разумеется, встретила. В конюшне полно народу. Софи демонстративно взглянула на часы. А теперь, к сожалению, мне придется вас покинуть. Обед стынет. Софи кивнула Винстону. Потом пристально и не вполне дружелюбно посмотрела на Эспинг, повернулась и направилась к входу в ресторан. Удалившись на такое расстояние, чтобы Винстон и Эспинг ее не слышали, Софи достала мобильный телефон. «Это я», — произнесла она, когда человек на том конце ответил. «Я только что разговаривала с полицейскими, и, похоже, меня подозревают. Люди треплются направо и налево. Полицейские пронюхали, что Джесси пыталась надуть меня. И они, кажется, больше не считают, что ее смерть была несчастным случаем». «К тому же Тувина меня потявкивает, об этом я тебе вчера и говорила. Чем дольше здесь этот Петер Винстон, тем больше от него проблем. Останови его. Чем быстрее, тем лучше». Человек на том конце сказал что-то, отчего на лице Софи появилась сухая улыбка. «Договорились. Будем надеяться, что сработает. На кону стоит очень, очень многое, верно?»